Глава 30. Гося. Гося, ты меня слышишь? Его голос доносился до меня, как сквозь туман. В ушах громко гудело. Я не понимала, где нахожусь и что происходит. Гося. Гося. Темнота медленно начала отступать. Я увидела над собой озабоченное лицо мешка. Поняла, что лежу на траве, уложив голову ему на колени. Почувствовала, как он нежно гладит меня по щеке. "Гося, ты меня слышишь? Что случилось?" простонала я и попыталась подняться. У меня закружилась голова. Он поддержал меня и помог сесть. Я перестала слышать шум крови в ушах, но мне было по-прежнему плохо. Я заметила, что всё ещё нахожусь на поляне посреди леса. Вороной жеребец Мешка спокойно пасся в нескольких метрах от него. Рядом со мной на земле стояла протативная светодиодная лампа. Она заливала всё вокруг холодным голубоватым сиянием. По моим щекам потекли слёзы от осознания. Всё это было правдой. Это был не сон. Велес послал за мной Вурдалака, а тот пил мою кровь. Я задрожала. На тебя напали, сказал Мешка. Он откинул с моего лба несколько прядей. Мне холодно, прошептала я. Он снял с себя кожух и накинул его мне на плечи. Меня окружил его запах, слегка пряный и очень соблазнительный. Я задрожала ещё сильнее, чувствуя себя на грани истерики. Такой, с паническими воплями и полной потерей самоконтроля. Мешка. Я бросилась ему на шею. Он крепко меня обнял, нежно погладил по спине и тихо прошептал: "Я с тобой. Всё будет хорошо. Не оставляй меня. Я никуда не уйду". Паника медленно отступала. Дрожь перестала меня колотить. Не знаю, как долго я прижималась к нему, как маленький ребёнок, нуждающийся в заботе. Но отстранилась я только тогда, когда была уверена, что смогу сдержать рыдание. "Почему он сбежал?" спросила я. "Он не захотел со мной драться. Вурдалаки не особо смелые", пояснил Мешка. Я тряхнула головой, чувствуя, как несмотря на потрясение, На меня наваливается усталость. Пойдём. Он поднялся и протянул мне руку. Рядом есть хижина, где иногда ночуют лесники и охотники. Там согреешься. Нельзя здесь оставаться. Думаешь, он вернётся? простонала я. Нет, но неизвестно, что ещё таится во мраке. Рывком мужчина поставил меня на ноги. Я пошатнулась. и И в одно мгновение он оказался рядом, чтобы подхватить меня. Я покраснела до корней волос, когда до меня дошло, что он видит меня в одной ночной сорочке. Плотнее закуталась в кожух и невнятно пробормотала слова благодарности. Лучше бы он увидел меня, как говорит слава, в бабушкиных панталонах. Прежде чем я успела прикрыться, любопытный взгляд мешка скользнул по моему декольте животу и бёдрам. Он ничего не сказал и даже не улыбнулся. Но он посмотрел. Мне должно было быть стыдно, но я почувствовала мстительное удовлетворение. Я искренне надеялась, что хотя бы на мгновение он почувствовал ко мне такое же влечение, какое я испытывала к нему, прежде чем узнала, что он бессмертный монарх. Но, поразмыслив еще немного, Я поняла, что его королевский статус совсем не мешает мне продолжать о нём фантазировать. Правда, из-за этого я немного чувствовала себя еретичкой, но совсем немного. Мы подошли к коню. Он казался ещё больше, чем когда я видела его в последний раз. Видимо, определённые привычки остаются у людей навсегда. Наш легендарный правитель тысячу лет назад тоже ездил на большом тяжеловозе, способном выдержать рослого мужчину в доспехах. Я подсажу тебя, сказал он. Перекинь ногу через хребет. Мне сесть верхом? Под рубашкой и ничего нет? Я снова покраснела. Трусы есть. На этот раз он слегка смутился. Садись боком, если хочешь. Но будет неудобно, предупредил он. Не дожидаясь моей реакции, он схватил меня за талию и практически без всяких усилий посадил меня коню на спину. Это действительно оказалось неудобно. В довершении всего, я чуть было не полетела назад и упала бы с другой стороны, если бы он не схватил меня за руку. "Я поведу Никса. Держись за гриву", велел он и взял кожаные поводья, чтобы иметь возможность управлять конём. Мы пойдём медленно, но постарайся не упасть. Я ничего не ответила, лишь невесело сжала пальцы на длинной гриве коня, решив, что не упаду с его спины, только чтобы не доставить мешку такое удовольствие. Мне стало жаль саму себя. Было ощущение, будто упырь меня осквернил. При одной мысли о том, что он укусил меня и пил мою кровь, у меня свело желудок. Это было отвратительно. Не говоря уже о том, какие бактерии могли быть у него во рту. Как можно скорее нужно принять какой-нибудь антибиотик широкого спектра действия. Не знаю, как долго мы ехали. У меня кружилась голова, и я периодически выпадала из реальности. Только когда я опасно заваливалась вперёд, сознание возвращалось ко мне. Я разглядела, скрытую между деревьями и раскидистыми папоротниками, небольшую деревянную хижину с каменным дымоходом. Именно так я представляла себе дом бабы-яги, прежде чем приехать в Кельце. Не хватало только куриных ножек. Мешка помог мне слезть с коня, привязал Никса к ближайшему дереву. И двинулся к домику. Дверь была не заперта. Он вошёл внутрь и поставил на стол лампу. Я осторожно переступила порог, не зная, что застану внутри. Хижина больше заслуживала название хижинки, настолько оказалась крошечной. В ней пахло опилками и дымом. Производила она очень приятное впечатление. Всё помещение состояло из одной комнаты, где стояли стол с двумя лавками и топорно сколоченная кровать с соломенным тюфиком, поверх которого лежало одеяло. В углу находился красивый каменный камин. Рядом с ним кто-то сложил недавно нарубленные дрова. Я закрыла за собой дверь. Хотя от леса меня теперь отгораживал лишь тонкий слой досок, преодолеть которые для Вурдалака Определённо не составляла никакого труда, я почувствовала себя в безопасности. "Иногда я здесь ночую", пояснил Мешка, присаживаясь на корточке у камина. Я была рада, что он собирается разжечь огонь. Мне было ужасно холодно, несмотря на накинутый на плечи кожух. Сжавшись, я села на лавку. Зубы всё ещё стучали. Через мгновение в камине вспыхнул огонь. Тепло медленно стало разливаться по пыльной комнате. Мешка снял с тюфика одеяло и накинул его на мои голые ноги. Пока он укутывал меня, то случайно коснулся моей ноги. Холодная, как лёд, заметил он. Не говоря больше ни слова, он сел рядом и притянул меня к себе. Я чувствовала Как одна его рука растирает мне спину, а другой он обхватил мои заледеневшие ладони, навалилась жуткая усталость. Глаза сами собой закрылись, голова опустилась ему на плечо. Не знаю, сколько времени я дремала. Возможно, всего несколько минут. Но когда я очнулась, холодно мне уже не было. Мешка всё это время был рядом. Гося Он коснулся моего подбородка, откинул голову назад и заглянул прямо в глаза. Я заметила, что на его синих радужках у зрачков рассыпались маленькие зелёные точки. Ах. Мы были так близко друг к другу, что я спокойно могла пересчитать его ресницы. Наши губы разделяло всего несколько сантиметров, и я чувствовала его дыхание на своей щеке. Он поцелует меня. Клянусь всеми богами, он сейчас меня поцелует. Гося, если ты уже согрелась, то я ненадолго выйду к коню. Было практически слышно, как моя неизмеримо глупая надежда падает на землю и разбивается, как зеркало. Я вернусь через две минуты. Если хочешь, ложись на кровать. Хорошо. Когда он встал, Я почувствовала, будто чего-то не хватает. Рядом со мной теперь была пустота. Я мысленно отдёрнула себя, веду себя как подросток. Плотна закуталась в кажух и подошла к камину. В свете огня посмотрела на свои грязные ноги. Отвратительно. Мне хотелось, чтобы Мишка поскорее вернулся. Страшно было оставаться одной. Передо мной постоянно представали глаза Вурдалака. Я чувствовала пульсирующую боль в запястье, там, где он укусил меня, и потерла зажившую кожу. Удивительно, что не осталось никаких следов. Я откинула кожух, чтобы осмотреть ключицу. Он поцарапал меня когтем, но здесь тоже не было никаких отметин, как и на месте укуса. Магия Дверь в хижину распахнулась, и я испуганно подскочила. "Успокойся, это всего лишь я. Принёс немного на настойки бузины", сказал Мешка и тщательно закрыл за собой дверь на щеколду. "Она же от простуды", заметила я. "Учитывая, как ты замёрзла, она тебе точно хуже не сделает". Я подошла к столу. Мешка уже собирался сесть. Но замер, увидев моё лицо. Мешка, я теперь превращусь в упыря? Я не хочу. Мой подбородок подозрительно затрясся. Садись. Он опустился на лавку и открыл бутылку желтоватой, чуть мутной настойки. Я заняла место рядом и сделала глоток предложенного мне спиртного, который нещадно обжёг горло чистый спирт, смешанный с сахаром. Тем не менее, я сразу почувствовала себя лучше, когда его тепло разлилось внутри. Ты не превратишься в упыря», — ответил он и тоже выпил. Во всяком случае, не сразу. Как это? Я выхватила у него из рук бутылку, так как очевидно нуждалась в утешении гораздо больше, чем он. Птуха не рассказывала тебе про вурдалаков?» — удивился он. Не успела. Пока что у меня была только краткая общая лекция о том, как распознать богинку или упыря. Без подробностей. Я поморщилась от настойки. Надеюсь, её целебные свойства хоть как-то компенсируют опустошение, поселившееся внутри. Кроме того, она сказала, что не очень хорошо разбирается в этих существах, потому что никогда их не видела. Обещала мне, что поспрашивает кого-то и даст мне более точные инструкции, вздохнула я. А ты откуда знаешь про вурдалаков?» Я странствую по этому миру уже больше тысячи лет и много чего видел. Приходилось иметь дело и с несколькими вурдалаками». На тебя когда-нибудь нападали? Нет. Я видел только их жертв, но знаю, что Вурдалак может сделать с кормильцем. Я задумалась. Постепенно я переставала удивляться тому, что Мешка хочет выпить настой из цветка папоротника и прекратить своё существование. Наверняка он устал от увиденного. Он смотрел, как его потомки правят королевством. Не все из них хорошо с этим справлялись. Мешка должно быть был в ярости, глядя на своих бездарных проправнуков. И когда же я стану упорём? Вурдалак это паразит. Он не только питается кровью, но и медленно высасывает душу из предполагаемой жертвы, отнимает у неё надежду. Ты должна помнить, что вурдалак мёртв. Это оживлённый богами труп. Существует несколько теорий о том, Как можно стать вурдалаком после смерти? Согласно одной из них, в упыря превращается человек, из которого ранее мучитель высосал всю кровь. Однако по слухам, им можно стать и тогда, когда по свежей могиле пробежит чёрная кошка. Как глупо. Глупо, признал он. Тем не менее, ты в безопасности, пока вурдалак не выпьет из тебя всю кровь. Спасибо и на этом. Гося, послушай меня внимательно. Тебя загипнотизировали. Это главная способность Вурдалаков, с помощью которой их почти нельзя обнаружить. Зато они могут многократно находить своих кормильцев. Ты можешь даже не помнить вашу первую встречу. Я помню, но будто сквозь туман, призналась я. Чтобы иметь над тобой власть и приходить к тебе во сне, Вурдалаку нужно было поцарапать тебя ядовитым жалом. Я побледнела, сорвала с себя кожух и показала ему поцарапанный несколько дней назад локоть. Ужасно чешется, сказала я, не обращая ни малейшего внимания на сексуальную сорочку. Он осмотрел покрасневшую руку. Похоже на заражение. И ещё Я показала пальцем на декольте и запястье. Он меня сегодня поцарапал здесь, а тут укусил. Потом он лизнул эти места, и раны просто исчезли. Мешка осторожно провёл кончиками пальцев под моей ключицей, а я возблагодарила богов за то, что он не умел читать мысли. А то ещё испугался бы, что находится в одной комнате с ротоманкой. Ещё одна полезная способность. Таким образом, они скрывают следы. Значит, достаточно не дать ему высосать из меня всю кровь, и всё будет в порядке? Решила уточнить я. Нет. Нет. Это Вурдалак. Теперь, когда он отметил тебя, будет приходить к тебе во сне. Это трудно объяснить. Его гипноз действует на тебя, когда ты спишь. Он может, например, заставить тебя выйти из дома и спокойно завершить начатое. Сказав это, он снова накинул на меня кожух. Наверное, ему мешал вид моей пижамы. И убить меня? Да. Но это же бессмысленно, запротестовала я. Ведь если он убьёт меня, то Велес не получит цветок папоротника. Это Велес его послал. Его голос стал твёрже. Да. Я помню всё как сквозь туман, но Упырь велел мне повторить, что я отдам цветок Велесу. И ты повторила? Я была загипнотизирована? Конечно, повторила. Значит, ты отдашь ему цветок. Мешка помрачнел. Что? Ясное дело, не отдам. Со мной такой номер не пройдёт. Ты под влиянием Вурдалака? А значит, отдашь гостя. Это уже не зависит от твоей воли. Вурдалак, скорее всего, убьёт тебя сразу же, как только Владыка Нави получит желаемое. Чудесно, просто чудесно. В таком случае мне осталось совсем недолго. Только наступил апрель. Я с самого начала знала, что вся эта поездка на практику в деревню плохо для меня кончится. Хотелось расплакаться. И что теперь? Теперь нам остаётся только одно. Постойте, постойте. Он только что сказал: "Нам? Нам нужно найти могилу Вурдалака и убить его. Тогда Велес потеряет над тобой власть". Да, он действительно сказал: "Нам". Гося, ты меня слушаешь? Да-да. Я закивала, делая умное лицо. Нужно убить Вурдалака. Я сделала ещё один глоток настойки. Мы уже опустошили полбутылки. Не знаю, как мешка, а я уже изрядно захмелела. Я всегда очень быстро пьянею. Пить со мной очень экономно. Мне много не надо. Ты не можешь больше оставаться одна, сказал мужчина. Ночью за тобой должен постоянно кто-то присматривать. Упырь попытается выманить тебя из дома, чтобы высасывать из тебя кровь и всё больше отравлять своим ядом. Если ваши отношения продлятся в течение следующих месяцев до самой купальской ночи, то ты не сможешь ему сопротивляться и исполнишь волю Велеса. За мной некому присматривать, возразила я. Моя соседка не знает, что я ясновидица. К тому же она работает в клубе Поэтому не каждую ночь проводит дома. Я буду проводить с тобой ночи. о хо хо Боги, я что, сказала это вслух? Видимо, да. Я сейчас сгорю со стыда. Мускул на щеке мешка начал нервно подёргиваться. Теперь парень выглядел так, будто это он ляпнул что-то несусветное. Интересно. Я думала, что жёсткий, закалённый в боях командир который убивал людей. А я помню, как в моём видении он без жалости рубил своих врагов. Не знает, что такое смущение. Он отхлебнул из горла. Интересно, когда и ему в голову ударит алкоголь. Чёрт побери, там же чистый спирт. Помешка, как будто воду пьёт. Я же говорил, что если ты отдашь мне цветок, я буду тебя защищать даю слово, что сохраню тебе жизнь. А я сказала тебе, что не могу обещать, что отдам тебе цветок. Велес и Святовит захотят меня убить, если я кому-нибудь что-нибудь пообещаю. Он допил настойку и поставил бутылку на стол. Я мысленно вздохнула. Мы снова вернулись к деловым разговорам. Не видать мне никакого романтического вечера в лесной хижине, даже несмотря на выпивку. Ничто так не портит настроение, как разговоры о смерти. Слушай, что я придумала. Я не могу обещать, что отдам тебе папоротник, но могу пообещать, что подумаю об этом. Пока что ты определённо впереди Велеса. В конце фразы я прыснула со смеху. В таком случае, теперь я буду охранять тебя от Вурдалака и докажу, что заслуживаю цветка. О'кей. Я не знала, что ещё сказать. А мы можем вообще убить Вурдалака? Он ведь уже мёртв. Мои знания о вампирах ограничивались осиновыми кольями и чесноком. Я понятия не имела, что на самом деле нужно было делать. Мы должны найти его могилу и раскопать её днём. И что дальше? Кол? Нет, усмехнулся он. Такие методы срабатывают только в кино. Надо пробить ему череп железными гвоздями, перевернуть лицом вниз, а могилу посыпать семенами мака. Серьёзно? Да. Потому он от меня избежал. У меня было ружьё, заряженное железными патронами. Упыри не любят чистое железо. Я думала, упыри не любят соль. Это правда. Большинство упырей не любит соль. Но как раз в Урдалаке её не боятся. Поняла. А как мы найдём его могилу? Это самая трудная часть. Что ты имеешь в виду? Придётся походить по окрестным кладбищам. Его место упокоения должно быть неподалёку. В Урдалаке очень тщательно делят между собой территорию, так что далеко они зайти не могут. Максимум 5, может, 10 километров. Во всяком случае, так было несколько сотен лет назад. Надеюсь, ничего не изменилось. 10 это много. Здесь ведь повсюду деревня. Рядом с каждой есть кладбище, маленькое или большое. Вот поэтому нам и будет трудно найти его могилу в первый же день. Хорошо. Тогда договорились. Ты помогаешь мне убить Вурдалака, а я подумаю отдать ли тебе цветок. Это одна из лучших сделок которую я заключила в последнее время. Серьёзно. И ещё один момент. Мне не нравится формулировка, что я с ним якобы в отношениях. Решила я чётко обозначить свою позицию. Хорошо. Не буду больше так говорить. Ну и что теперь? Теперь нам наконец надо выспаться.